Песня Духа над хризолидой Ты веришь ли в силу страдания? Ты веришь ли в право святого восстания? Ты веришь ли в счастье в небо, дитя? О, если ты веришь со мною, за мною, я дам тебе муки и счастья, хотя... От тебя я не скрою, что не дам я покою, Что тебя я страданьем измучу, дитя. Ты ждешь ли от сна пробуждения Ты ждешь ли рассвета души откровенья? Ты чуешь ли душу живую, дитя? О, если ты чуешь со мною, за мною, Сведу тебя с неба, хотя от тебя я не скрою, Что безумной тоскою по чизни я душу наполню, дитя. Меня ль одного ты любила? Моя ль в тебе воля, моя ль в тебе сила? Моё ль дыханье пила ты, дитя? О, если моё то со мною, со мною. Во мне ты исчезнешь любовью, хотя от тебя я не скрою, что тобой не одну. Возвращусь я к покою. И свету, дитя. Июль 1845 года.